Глава 13. Красный провод, зеленый провод. Охрипшие чайки. Крыса сгинул, и вскоре невыносимый озноб охватил мое тело. горло подкатывала тошнота, но сколько я не бегал в туалет, проблеваться, ничего, кроме натужного кашля, наружу не выходило. Я поднялся в спальню, кое-как стянул себя свитер и рухнул в постель. Озноб пришел вместе с жаром. Очень скоро одеяло и просто не пропитались потом, хоть выжимай. И ледяная влажная масса облепила меня с головы до ног. Часы совети на девять», — шепчет мне кто-то навязчиво в самое ухо: "Красный провод к красному проводу, зеленый к зеленому, а в полдесятого уходи отсюда". "Ты не волнуйся", бубнит человек отца. "Всё будет в полном порядке. Все клетки постепенно переродятся". Убедительно произносит моя жена. В левой руке у нее белая сорочка с прозрачными кружевами. Голова совершенно бессознательно мотается из стороны в сторону. Амплитуда колебаний головы от десяти до пятнадцати сантиметров. Красный провод к красному проводу, зеленый к зеленому. Я смотрю, ты ничегошеньки не понимаешь, Сокрушается моя подруга. Я и в самом деле не понимаю уже ни черта. Я слышу, как шумят волны, тяжелые, зимние. свинцового цвета, волны по краю, как кружевной воротник у девчонки, окаченевшие чайки. Я один в зале заперт в снаружи океанаре. Несколько китовых пенисов выстроились в ряд, глядят на меня с витрины. Невыносимо душно. Нужно срочно открыть окно. Нельзя, говорит водитель черного автомобиля, если один раз открыть, обратно уже не закроешь, и тогда мы все просто погибнем. Кто-то все таки открывает окно. Нечеловеческий холод. Слышно, как кричат чайки, их охрипшие резкие голоса раздирают мне душу в клочья. Вы еще помните, как зовут вашу кошку? обращается ко мне водитель. «Селедка», — отвечаю я. Нет, не селедка», — говорит он. Имя вашей кошки уже поменялось. Имена, знаете ли, имеют свойство постоянно меняться. Ведь и вы сами уже не знаете, как вас зовут, не так ли? Дикий холод. слишком много охрипших чаек. Только по средственности всех путей выбирает самый длинный, сказал мне человек в черном. «Зеленый провод это и есть красный провод, а красный это зеленый». Про войну ты что-нибудь слышал? спросил человек овца. Оркестр Бенни Гудмана начал вступление к Airmail Special. Чарли Кристиан затянул безобразно длинное соло. На голове у него мятая кремовая шляпа. Это было последнее, что я увидел прежде, чем провалиться в бездонную темноту.